Глава 11. Внутренняя часть храма по богатству и искусности отделки не уступала основной. Здесь не было шумной толпы паломников, и каждый шаг гулким звучанием отражался от пола и украшенных затейливыми узорами стен. Выстроившиеся в ряд скульптуры изображали сцены из мифа о сотворении всего сущего. Вот богиня в летящем платье возле котла мироздания. Высеченная из мрамора ткань казалась полупрозрачной. Сквозь неё проступали изящные изгибы хрупкой фигуры. Великая замерла в танце. Когда мы проходили мимо, почудилось, будто богиня слегка повернулась и провожает нас взглядом. Создание первых растений и животных сменилось появлением человека и сошествием в таинственный сад. Первые люди с застывшим на лицах благоговением смотрели на мать всего и вся. Великая нежно улыбалась, им распахнув объятия. И всё же в её глазах мне померещилась из затаённая грусть. Следующая скульптурная группа озадачила. Я замедлила шаг и пригляделась. Что-то было не так. Без сомнения, это отрывок мифа, в котором богиня разгневалась на род людской. Мужчины по легенде, захватившие магию и безраздельное владение, стояли чуть поодаль. А на переднем плане была женщина, прижимающая к груди какой-то кулёк. Богиня тянула к нему ладонь, то ли отдавая свёрток, то ли желая его вернуть. Её точёное лицо исказилось от смеси злобы и мольбы. Но самым удивительным было положение рук Великой Матери. Одна из них словно уперлась в невидимую стену. Неужели какая-то из статуй была утеряна? Чем ближе к сердцу храма, тем чудеснее становились изваяния. Большинство из изображённых в них эпизодов мифа не были мне знакомы. Хотелось расспросить об этом кого-то, но не могла же я, после всей своей лжи признаться жрице, что не помню в легендах ничего похожего на разворачивающиеся перед глазами сцены. Миновав очередную арку, мы оказались в круглом зале. Центр его освещал столб света, струящегося из высокого стеклянного купола. настолько яркий, что остальная часть зала оказалась погружённой во тьму. В солнечных лучах стояла одинокая фигура в белом, словно окружённая божественным сиянием. Если б я ранее не попросила отвести нас к настоятельнице, то сейчас решила бы, что на наши молитвы откликнулась сама великая мать. На вид женщине было не больше 30, но в её глазах читалась вселенская мудрость. Они обычно плавные движения выдавали зрелый возраст. Молоденькая жрица наша провожатая согнулась в глубоком поклоне. Мы спешно последовали её примеру. Не поднимая головы, служительница заговорила. Мать настоятельница я привела к вам особых гостей. Они. Я знаю. Спасибо. Можешь быть свободна. Но жрица с сомнением покосилась на нас. точно боялась, что мы вытащим из за пазухи оружия и бросимся в атаку. Ни о чём не беспокойся, иди. Настоятельница приблизилась к девушке и мягко погладила её по волосам. Таня, успев толком разогнуться, снова сложилась в поклоне. Да, матушка. Дождавшись, пока служительница удалится, я несмело шагнула к центру зала. Вся напускная уверенность старой позолоты осыпалась на мраморный пол. Настоятельница ничего не сказала, лишь поманила Алиста к себе. Тот на мгновение замешкался, но быстро взял себя в руки и подошёл ближе. Верховная жрица потянулась и коснулась его лба. маг вздрогнул, нахмурился, но отстраняться не стал. Ладонь женщины скользнула выше, заставляя его наклониться, и легла на макушку волшебника. Насланный Альрауном морок тут же спал. В венке среди дубовых веток показались рожки Алиса. Он попытался дёрнуть головой, как норовистый конь, но жрица удержала чародея за рог. Не брыкайся, мешаешь. Её тихий, и спокойный голос оглушал. Пальцы настоятельницы окутало сияние. Оно растеклось по голове мага и устремилось вниз, охватывая всё его тело. В воздухе закружились волшебные огоньки. Те крупицы силы, которые я могла призвать, были не больше пылинок, танцующих в солнечных лучах. А у верховной жрицы они доходили до размеров крупных вишен. Женщина внезапно убрала руку. Одним движением стянув фальшивую повязку, она взяла чародея за подбородок и заставила его поднять глаза. Даже во снах о прошлом я никогда не видела Илдиса таким растерянным и покорным. Ты ведь знаешь, что нарушил сразу несколько правил, явившись сюда, проговорила жрица так, словно обращалась к ребёнку, без разрешения забежавшему в спальню родителей. "Знаю", его голос прозвучал надтреснуто. «Помочь тебе не в моих силах бывший верховный маг. Прости". Услышав последние слова, я чуть не осела на пол. Настоятельница раскрыла нас. Она узнала Алиса По спине пробежал холодок. Ноги и руки не слушались, как у пьяной. Откуда? Как вы узнали? Меня поразила ужасная догадка. Вы прочли его мысли? Я никогда не стала бы проникать в голову к живому существу. Это негуманно, дочь моя. Престыженно помурчившись, я всё же переспросила. Но тогда как? Меня предупредили, кто и зачем явится сюда? По вашему следу идёт один из её подручных. Слабый чародей. Он жаждет выслужиться перед будущей правительницей. Вскрикнув, я бросилась к Алистату и встала между ним и верховной жрицей. Значит, это была ловушка. Фраза мага прозвучала не как вопрос, а как утверждение. Стражницу у порталов доложили о нашем появлении, но не стали задерживать, чтобы не дать шанса вырваться, смешаться с толпой и скрыться. В общей части святилища всё ещё было слишком много людей. Там нас сложно было бы окружить. Я всё думал, почему нас так легко пропустили в святая святых храма. Вы позволили мышке забежать в кухню, полную мышеловок. Здесь в тени ведь скрываются жрицы. Испуганно оглядевшись, я поняла, он прав. Не заметные блики, принятые мной за искорки света, играющие на убранстве. оказались тусклыми волшебными огнями в руках множества послушниц. Когда слова мага разлетелись по залу, они вспыхнули ярче. Настоятельница хранила молчание, задумчиво рассматривая чародея. Пара шагов вперёд, и кольцо жриц сомкнулось, отрезая путь к отступлению. Даже если Вальдар присоединится к бою, что мы можем им противопоставить? Я привела нас прямиком в западню. Всё кончено. Меня накрыло волной отчаяния. Это всего лишь предосторожность. Я не собираюсь отдавать вас ей. Жрица подняла руку, и служительницы снова отступили в тень. Мы сделаем вид, что задержали вас и хотим допросить. Те, что посланы по вашей душе, разозлятся. Но они находятся в прихромовых владениях и вынуждены считаться со мной. Вы играем фору но вряд ли больше двух 3 дней. За это время вы должны успеть убраться подальше. невозмутимо сказала она. Но мы ведь пришли за помощью. Выпалив эту фразу, я поняла, как глупо это выглядит со стороны. Чудо уже, что они не убили нас на месте и даже решили отпустить. А я неблагодарная требую всё больше и больше. Как я уже сказала, не в моих силах что-то сделать для тебя, волшебник полукровка. Женщина проигнорировала меня как назойливого комара, но совет дать могу. Магию забрала не богиня, не ей и возвращать утраченное. Что-то мешает нормальному току жизненной энергии в твоём теле. Но со своей стороны я проблем не вижу. Ищи ответы в другом месте. Она повернулась к остальным жрицам, кивнула им и приказала: Отведите чародея в мои покои. Накормите им, предоставьте возможность вымыться и отдохнуть. Выдайте новую одежду и припасы. Им предстоит трудная дорога. Служительницы уже шагнули было к волшебнику, но я не дала приблизиться, продолжая защищать его, как наседка цыплёнка. Как мы можем быть уверены, что вы не хотите просто разделить нас, чтобы расправиться с каждым поодиночке? Враждебно сказала я, обжигая взглядом настоятельницу. волнуешься? Так отправь вместе с магом то создание, что прячется у тебя в кармане. Нам с тобой всё равно нужно поговорить с глазу на глаз, дочь моя. Неприятно поражённая открытием, что всеведущая женщина уже и про Алерауна прознала, я обернулась на Алистата ища поддержки. Он потрепал меня по плечу, вымоченно улыбнулся и протянул руку к моей юбке. Смекнувшись, что к чему фамильяр не заставил себя ждать. выпрыгнув из укрытия, он ещё в полёте начал преображаться. Скоро Алиса, упитанный рыжий кот покинули зал в сопровождении жриц. Проводив их взглядом, настоятельница повернулась ко мне. Думаю, нам много о чём нужно поговорить, юная ведьма. Рядом с этой женщиной вся моя решимость рассеялась, как чары Алерауны несколькими минутами ранее. Она источала спокойную уверенность, почти благостность. Хотелось мне ей рассказать настоятельнице обо всём, облегчить душу и найти утешение в её по-матерински мягком голосе. Но однажды я уже попала под обаяние наделённой силой. До сих пор не расхлебала. Жрица наблюдала за мной из-под ресниц, ни о чём не спрашивая. Я настроилась переиграть её в молчанку, скрестила руки на груди и отошла к границе светового столба. Может быть, мне только показалось, но тени сгустились. Мир в ней льющихся из-под купола солнечных лучей, будто прекратил существовать. Хотелось протянуть руку и коснуться темноты, проверить, не стала ли она осязаемой. Неужели это какая-то изощрённая пытка? Допрос. Затянувшееся молчание давило. Я не выдержала первой. Вы знаете, что я ведьма, но до сих пор не приказали убить нечестивицу. В этом нет нужды. Ты балансируешь между светом и тьмой, но пока ещё находишься на стороне добра. Зачем мне причинять вред союзнице? Инстинктивно я на шаг отступила от словно потянувшейся навстречу жадной темноты, споткнулась и пошатнулась. Неизвестно, когда жрица успела так приблизиться, но она поддержала меня под локоть. Спасибо. Не знаю за что я была благодарна больше, за то, что она не дала упасть или за то, что назвала союзницей. Моя бывшая наставница. Она говорила: "Все женщины, обладающие силой, дочери богини Эл". Рука наставницы заметнолась, недавно говорить. "Не называй это имя в храме. П Почему?" Я растерянно заморгала, резкость в голосе и движениях жрица напугала. Неужели старая ведьма и тут наврала, и имя неверно? "Нет, оно как раз истинно. Но разве ты ничего не слышала о силе настоящего имени?" прищурилась женщина. "Если уж имена обладают властью над обычными людьми и феей, божеств точно не стоит упоминать в всуе. Это обитель богини, но именно здесь проще всего от неё скрыться. Среди молитв и прошений множества паломников великая мать не услышит наш с тобой разговор, юная ведьма." но только в том случае, если мы случайно не обратим на себя её пристальный взор. Но почему от богини нужно таиться? Разве она не благоволит к своим дочерям? Она давно уже не благоволит никому из рода человеческого, а уже к женщинам и подавно. Мрачно усмехнулась настоятельница. Её слова как громом поразили: "Как не благоволит великая создала нас?" К ней возносят мольбы все благочестивые люди. Как же это не укладывалось в голове. Я в сомнениях уставилась на жрицу. Вижу, открытие тебя не порадовало. Это долгая история. Скорее всего, ваши с магом поиски приведут к ответам на многие вопросы, включая этот. Пока мы находимся в хромовых пределах, я не могу рассказать тебе обо всём. Так что, будет лучше, если говорить будешь ты. Разве есть ещё что-то, чего вы не знаете обо мне и моих спутниках? Хмыкнула я, не заботясь о том, как это прозвучит. Мне известна только та версия событий, которые тебе не понравится. Я бы хотела узнать из первоисточника. Вижу ты далека от придворных интриг и дворцовых переворотов. Как же простая девочка оказалась втянутой во всё это? В вопросе настоятельницы звучало настолько искреннее участие, что я дрогнула. Было ли это воздействием какого-то заклинания или прорвало плотину давно скрываемых чувств? Но я вывалила на жрецу всё: от знакомства с ведьмой до нашей последней встречи в башне мага, от злополучной охоты, на которой я впервые увидела принца, до его визита в темницу после предательства. Не знаю, какое именно из воспоминаний причинило больше боли, но к концу рассказа я поняла, что из глаз нескончаемым потоком льются слёзы. Верховная жрица подошла и заключила меня в объятия. В воздухе вновь закружились волшебные огоньки. Не знала, что магия способна излечить душевные раны. Схлипнула я, немного успокоившись. Не способна. Зато она может подкрепить твои силы. И дать возможность разобраться во всём самой. Как бы не хотелось утешить тебя, девочка, не стану говорить, что в случившемся нет твоей вины. Наивность, как и незнание, не освобождает от ответственности. Это не было прямым обвинением, но всё же от её слов стало грустно и стыдно. Я крепче прижалась к женщине, уткнулась ей в плечо и спрятала глаза в бесчисленных складках белоснежной мантии. Знаю, я всех подвела. Мой хриплый шёпот царапнул ухо. Принц пад под чары ведьмы, король мёртв, весь Брантгорд под её пятой. А тот единственный, кто мог с этим разобраться, пострадал от моей руки и лишился магии. Его величество уже не вернуть, но я очень хочу всё исправить. А я хочу тебе в этом помочь. Утешая жрица погладила меня по спине, но тут же потушила разгоревшийся было огонёк надежды. Вылечить волшебника не в моей власти. Искать причину его недуга вам придётся в другом месте. И дорога туда не будет лёгкой. Однако я подарю тебе кое-что. Артефакт. Она легонько отстранилась, сняла с шеи кулон и протянула мне. Я с сомнением уставилась на её дар, не решаясь взять его. Опыт в ношении волшебных медальонов у меня уже имелся, и совершенно не хотелось повторять одну ошибку дважды. Светлый кристалл с серебристыми прожилками покачивался перед глазами, словно гипнотизируя. Не беспокойся. Он не похож на Марион, который ты носила раньше, и не обладает никакими пугающими свойствами. Этот амулет не будет выкачивать силы и не даст подглядывать за тобой, а лишь позволит мне в решающий момент прийти на помощь. Воспользоваться им можно всего раз. После этого камень превратится в обычную безделушку. Активировать его ты должна будешь сама. Но помни, только раз. Аккуратно подцепив подарок, покрутила его в руках. Ничего необычного, на вид простой белый кристалл. От Мариона всегда исходила аура магии. Он словно впитывал свет. А этот камешек поблёскивал в солнечных лучах, не более того. Поблагодарив жрицу, я повесила амулет на шею рядом с подвеской ключиком, единственным, что осталось у меня от принца Авина. Как активировать артефакт? С умом. Возвышенная благородная настоятельница храма вдруг подмигнула мне, как добродушная соседская девчонка. Мы уже говорили о великой силе Фелиме, чтобы позволить мне помочь тебе вслух назови имя камня. Агат. Несколько раз про себя повторив название кристалла, я неуверенно кивнула. Где теперь нам искать ответы? Об этом расскажет чародей. Он наверняка уже решил, куда вам нужно отправиться. А вот мне и другим служительницам не следует проявлять излишнее любопытство. Если мы не будем знать, куда вы держите путь, то и преследователям рассказать не сможем. Жрица сделала несколько шагов в темноту зала, и солнечный свет проследовал за ней по пятам. "Идём. Я провожу к волшебнику. Тебе нужно поесть и отдохнуть. Вы покинете святилище под Покровом ночи". Вальдар, расположившийся на шёлковой подушке в покоях настоятельницы, поприветствовал меня громким мяуканьем. Кажется, ему пришлось по душе местный приём. К моему удивлению, Алистата в комнате не оказалось. Зато здесь стоял круглый столик, сервированный на троих и сплошь заставленный подносами с едой. Беглый осмотр блюд и наглые морды фамильяра показал, что Вальдар свою порцию уже съел, но начисто чисто тарелку, видимо, рассчитывая отобедать повторно. Маг явно к еде не притрагивался. Да где он вообще? Словно прочитав мои мысли, верховная жрица указала на неприметную дверь в противоположной стене. Чародей там, в купальне, скоро должен выйти. Нежиться в горячей воде времени нет, но освежиться то успеешь. Если что-то понадобится, позвони в колокольчик. Он лежит на столе. Береги себя, дочь моя. А ты, она погрозила Алерауну пальцем, защищая их обоих. С этими словами женщина вышла из комнаты. Алистат вошёл минутой позже. От приставшего к нему, как грязь к подошве, образа друида не осталось и следа. Успевший слегка отрасти волосы мага снова лучились серебром, словно и не было никаких экспериментов с луковой шелухой. Увидев меня, он приветливо улыбнулся с такой беззаботностью, будто мы находились в его домишке на краю мира, а не в главном святилище великой богини под самым носом у преследователей. Наконец-то, думал, умру от голода. А ты времени зря не терял. Я глядела Алиса с ног до головы, подметив, что он совершенно не выглядит расстроенным. Несмотря на то, что мы потерпели неудачу в храме, очень хотелось всё обсудить, но есть хотелось ещё сильнее. Усевшись за стол и наложив себе полную тарелку снеди под удивлённые взгляды привыкшего к дворцовому этикету волшебника, я принялась набивать желудок. Вальдар радостно поддержал меня в этом, и только Алистат, поглядывая на нас со смесью ужаса и восхищения, тщательно резал каждый кусочек на множество его более мелких собратьев. Ой, не выпендривайся. Отмахнулась я. Все мы видели, как ты с голодухи впиваешься зубами в истекающий соком кусок жареного мяса. Давно нас нигде так не принимали. Жаль не получится поблагодарить настоятельницу. Она столько для нас сделала, а я даже имя её узнать не удосужилась». Нет, ничего проще, отозвался чародей, продолжая нарезать уже и без того daniel's измельчённую варёную картофелину. Её имя Агата.